Глава 14. И не друг, и не враг, а так. Поморщившись, Серега проглотил последнюю ложку попахивающей уже размазни, которую енот, самонадеянно назвав «кашей», выставил на ужин и с отвращением оттолкнул миску. Размазня комом стояла в горле, и нужно было срочно ее пропихнуть. Приняв от Знайки кружку с чаем, он отхлебнул глоток и снова поморщился. Чай тоже был одно название. Три дня назад удалось набрать воды, но вкусовые качества оказались сомнительными. Горчит, да еще и аммиаком пованивает. Пить-то можно, но удовольствие от процедуры ноль. Тем более чайный пакетик, который уже по третьему кругу пошел, аромата не добавляет. Да и цвет. Серега светанул в кружку фонарем. Бледно-желтый. Чаек, конечно, доставляет, буркнул Знайка. Моча, Слина, поддержал злодей. Ну где там букаш? Тошно уже. Пихнув кружку по столу, проворчал Илья. — Собрание инициировал, и сам же опаздывает. — Посты проверяет, — сказал Серега. — Скоро подойдет. Ждем. — Кто сегодня в ночь? Тринадцатая? — Медоед, — кивнул Сотников. — Что-то не нравятся они мне в последнее время, — вздохнул Знайка, вызвав у Сереги яркое чувство дежавю. — Все время поодаль, все время сами по себе кучкуются. А Гришка поощряет. — Еще до восьмиугольника началось, — отозвался злодей. — не замечал. Илья поднял брови и покачал головой. «Я про гексагон думал, предвкушал, как-то не уловил момента». Пашка был прав. И до гексагона, и после, с того момента, как обоими пришлось экстренно уходить, Григорий ходил мрачнее тучи. Еще и добавилось, когда Сотников объявил следующей целью нулевой горизонт. Он фыркал, щерился, сплевывал на ходу. Словом, всячески старался показать, что затея ему не нравится». А сегодня, в середине дня, еще на марше, потребовал собраться офицерским составом и поговорить. Наверняка он снова собирался завести старую шарманку, и Серега, которому до отрыжки надоело его одергивать, решил ответить самым жестким образом. Первая задача выполнена, до да второй рукой подать. И теперь поворачивать оглобли? В соседней комнате загоготали. Слышен был голос Хенкеля, отмочившего что-то про кашу, прямо пропорционально влияющую на способности организма к мгновенному опорожнению. Серега усмехнулся, к тому и шло. Рационов осталось с гулькин хрен, и каждую консерву приходилось делить на три. И ладно бы жесткий голод, ребята, они привычные, так ведь и опасность травануться прибавилась. За дневной переход скрытый паёк и без того же просроченной подати начинал портиться – И, укладываясь на ночь, нужно было соблюдать сугубую осторожность. Слабит мягко и нежно, не нарушая сна. Так я конфузится недолго. Жранул дряни, запил гадостью. Улегся на мерзость. Такая она солдатская доля наша. Снова донеслось из соседней комнаты. На этот раз мудрость изрек дед. «Сейчас бы крысу!» — протянул Тундра. Кто-то там хмыкнул. Хех, Крысу ему! Мне б крысу! Я б ее за обе щеки наворачивал!» «Все бы косточки обсосал», — добавил голос Хемкеля. «Крыса! Это по нашим временам роскошь! Жаркое, сука! В яблоках, под собственным маринадом!» Поднявшись, Серега сунул ноги в ботинки. Расшнурованные для более интенсивного проветривания, они стояли под столом. И, прошлепав к двери, выглянул в соседнюю комнату. В лицо пахнуло теплым и жестким ароматом немытых мужских организмов. Быстро, однако. Три дня назад, когда набирали воду, протирались от толку. Постираться возможности нет. И тело даже чистое. На вторые сутки снова хватает грязь с сальных вонючих комбезов. Есть сменка, но ее нужно беречь. Еще не дошли до ручки. Потом уж, как не в моготу будет. Пока есть терпилка, надо держаться. В красных отцветах, которые бросала вокруг раскаленная спираль плитки, видны были бойцы – Развалившись на спальниках, грязных, замызганных, они лениво ковырялись ложками в мисках, без ботинок. Обувь стояла отдельно, у самого выхода, где ее хоть немного протягивало с кузнечком. Почти все раздеты до пояса, а кто-то и вовсе до трусов. Тоже какое-никакое облегчение. Тела их лоснились, с потом оплывала и грязь. И казалось, что вокруг плитки сидят не люди, а плешивые пятнистые бабуины, дикое племя. К плитке подступил енот, держа чуть на отлете парящий котелок. И бабыны сейчас же зашвелились, заерзали и потянули к дежурному свои кружки. «Дежурный, котелки забери!» — окликнул Сотников. Сашка оглянулся и кивнул. «Дескать, сейчас только чая разолью». Вернувшись за стол к молчащим товарищам, Серега в который раз уже вытащил схему и блокнот. Сказать по правде, думая о том, что до нулевого рукой подать, он немного кривил душой — До поверхности оставалось еще 30 горизонтов, да и там еще километров 300 по прямой. Но по сравнению с уже пройденным, это казалось мелочью. К тому же и дорога шла хоть и медленно, но без контактов. С одной стороны, это хорошо, безопасно. Но обратная сторона безопасности – протухшая каша и говенная вода. Охоту не устроишь. Вот и выбирай, что больше по душе. Теперь они шли джунглями. Фактически дорога пролегала все время внутри кольца. И обойме только и оставалось, что подниматься вверх. Путеводитель помочь уже не мог. Тайные тропы закончились на минус 50. Конечно, сеть обслуживания наверняка существовала здесь, но старик, видимо, не знал о точках входа и потому не смог дать информацию. Последняя запись в путеводителя гласила «Гор минус три, кольцо, Южное Транзитное, перрон, выход, перегон, 300 км на юг». Здесь сразу возникал вопрос – почему бойцы ССО, уходя от противника, не ушли за кольцо окружения перегоном. Однако причины могли быть разные, вплоть до самой банальной. О перроне, главному конструктору Смолякову, было неизвестно. Шли не всегда гладко, возникали затруднения. Некоторые галереи оказались блокированы переборками, и нередко приходилось разворачиваться и, возвращаясь уже пройденным путем, уходить по другой галерее в поисках проходного пандуса или лестницы. Благодаря продуманному устройству паутины, разветвлениям на восемь сторон света и многократно дублированным переходам обходная дорога до сих пор находилась. Но чем ближе к поверхности, тем больше повреждена была шахта. И Серега в глубине души опасался, что в один прекрасный момент их везение закончится, и альтернативного пути они не найдут. И еще больше опасался того, что перегон на минус третьем, единственная известная нитка на поверхность окажется перерезанной. «Может, послать за ним?» — нарушил молчание Илья. «Пятнадцать минут сидим». «Перетопчется!» — отозвался Пашка. «И это! Если он опять скулить о возвращении начнет, втащу! Ей-богу! И без него тошно!» Серега, осторожно откинувшись на спинку ржавого железного стула, погасил планшетник и снова глядел комнату, залитую бледным рассеянным светом фонаря. Очередной узел, попавшийся на пути, оказался жилым, и остановиться на ночь решили здесь». Когда-то это был рабочий кабинет. Высокий потолок, метр четыре, если не больше. Незапамятные времена, отделанные мягкой пенопластовой плиткой, которая давно уже отвалившись, лежала теперь на полу. Обои, впрочем, грязное серое нечто вряд ли можно было обозначить этим теплым домашним словом. Железный стол в стиле делового минимализма. И такие же диванчики с трухлявыми насквозь подушками. Длинный журнальный столик со стеклянной столешницей. Стекло помутнело, пожелтело и выглядело далеко не так презентабельно, как в самом начале своей карьеры. И вишенкой на торте — труп хозяина. Мумия в углу, похожая на отощавшись в голодухи чучело. Труп-образец. Не буянил, не убивал ближнего своего, не грабил, не грызся за выживание. Тихо-смирно отошел в мир иной, в отличие от трублевского упыря. После гексагона жилые узлы встречались им постоянно. В некоторых лежали трупы. Бывало, что и целыми семьями, но большинство стояли пустые. Не совсем понятно, как осуществлялся доступ, централизованно или по индивидуальным допускам. Но получалось, что с началом войны в комплекс все же начали спускаться люди. Обстановка в узлах была самая разнообразная. Но они давно уже перестали ее рассматривать. Приелось. Можно переночевать, и хорошо. Даже на прописные истины оборудования лагеря которые раньше соблюдались неукоснительно, Серега, откровенно говоря, начал постепенно забивать. Устал. И не просто устал физически, хотя эта усталость присутствовала в полной мере. Аморально. осточертело до блевотины. Дорога была бесконечной. Горизонт за горизонтом. Километр за километром. Только серый бетон, черные коридоры, пандусы, узлы, галереи. Дом казался невероятно далеким, словно с другого края галактики. Да, собственно, так и было. Месяцы дороги. Три месяца и двадцать дня. И даже некоторые воспоминания о нем уже начали блекнуть, подергиваясь тонким слоем серой пыли забвения. В соседней комнате послышались шаги, и в дверях обозначился енот. «Посуду забираю?» «Бери». «Что там, поели все?» «Успешно?» Боец пожал плечами, дескать, черт его знает, успешно или будут еще последствия. «Как настроение, Сань?» Енот ухмыльнулся. «Боевое. Брюхо ноет, но в целом нормально. Ты, командир, вчера точно время выбрал. И про ССО, и про Морфов. Оно, конечно, знать, что твой прадед когда-то входил в воинскую элиту армии, дорогого стоит». «У тебя тоже династия?» — усмехнулся Серега. «Дед в ПБО состоял. И отец, но и я». Серега кивнул. Вчера на вечернем привале он рассказал наконец новости из гексагона. «Для приподнятия». Не сказать, чтобы боевой дух упал вовсе уж сильно, но сомнение в глазах у пацанов все же появилось. Оно и понятно. Продолжать идти вперед, при том, что припаса практически нет, стремновато. Но и уверенность, что боец ПБО способен найти прокорм в джунглях, была непоколебима. А тут еще такие известия. Забрав котелки, енот ушел. Серега, потянул к себе миску с кружкой, придирчиво осмотрел внутреннюю поверхность на предмет остатков каши и нашел вполне удовлетворительными. Хошь не хошь, а вылизывать нужно основательно. Каждый свою. Воды минимум, и тратить драгоценный глоток на то, чтобы помыть посуду, роскошь. Языком поработай. Ну или пальцем, до блеска. Закинув рюкзак, снова уселся на место. Злодей подремывал, развалившись на отрухлявившем диване в позе подзагулявшего казака. Знайка, сидя здесь же, у стола, интенсивно тыкал пальцем в планшетник. Серега, пододвинувшись к нему, заглянул через руку. Илья забивал дневник. «Сегодня 9 августа 165 года. Пройдено столько-то. Происшествия такие-то». Все это время он исправно занимался писаниной, и файл, подобравшийся вплотную к миллиону знаков объема, грозил стать бестселлером дома. «Знай. Закончишь? Забирай мой планшетник», — сказал Серега. «Давно пора запаролить. Да все забываем. Халатно относимся». «Сделаем», — пробормотал Илья. «Сегодня же...» Хотя еще до комплекса надо было. Код доступа потом скинь. Знайка кивнул. «Я тебе бомбу поставлю. Попытаются взломать и раскодировать. Все к чертовой матери сотрут. Иначе не получится. Сильной машиной можно ломануть». Ага. За последнее время Знайка здорово похудел. Комбес на нем висел, как на вешалке. Был весь грязный, сальный. Кое-где и в пятнах крови. Заплата на заплате. И разило от него, как от старого козлища. Впрочем, теперь это всех разило. И истощали тоже поголовно, тыкая пальцем одной руки, второй он с хрустом почесывал изрядно отросшую бороду и что-то бормотал себе под нос. Глядя на него, зачесалось и у Сереги. Побриться бы, помыться. Да как? В соседней комнате снова раздался взрыв смеха, и в дверях возник переплясывающий Хенкель. Левой рукой он держался за живот, правую тянул к знаки, и физиономии при этом имел жалобную. «Наука, слышь, это... бумага есть...» «Архивы там какие! Че-то прихватило!» Знайка шустренько сунул руку в рюкзак, вытянул лист, наскоро пробежал глазами, важно или нет, и сунул в дрожащую от нетерпения руку. Леха, сорвавшись с места, канул во тьму. «Подальше уноси!» — зарал вслед Серега. «Задохнемся нахер!» В соседней комнате опять заржали дружным гоготом. Вот люди, ничем не промеж. Абсолютный пофигизм. Он в таких обстоятельствах только в помощь. «Может, отбой?» — спросил злодей. «Время к десяти!» Серега кивнул. «Дежурный!» — ревнул Пашка. «Отбой!» В соседней комнате тут же зашушукались, завозились, зашелестели спальниками. Серега, представив, что скоро укладываться ему, лезть в свой грязный, засталенный и вонючий, поморщился. Хоть голышом на пенке спи. Но в паутине по-прежнему стояло ближе к нулю, эксперименты хорошо не кончатся. Ладно, претерпелся уже. Заново. Хреново то, что уже не раз, пропитавшись со спальней, горел плохо и приходилось набрасывать поверх шинель, что тоже, в общем, не добавляло стерильности. Серега вдруг ухмыльнулся. Вспомнилось, как тогда, давным-давно, еще на инициализации, он лежал в коробе вентиляции, мерз и мечтал о шинельке. Сколько уже? Семь лет прошло. А ведь тогда, во сне, именно Гришка шинели принес. Надо помягче с ним сегодня. Помягче. «Так где же, мать его, Гриша?» — погасив планшет, снова заворчал Знайка. «Сколько ходить можно? Посты далеко?» «Сотня метров в одну сторону, сотня в другую», — ответил Серега. «С одной стороны Росич, с другой медоед». «Ему же и туда, и сюда надо с проверкой», — добавил злодей. «Вы командиры, вам виднее», — буркнул Илья. «Но я тоже не железный, отдыхать надо». «Успеешь». Поднявшись, Серега снова сунул ноги в ботинки, И, протопав к двери, выглянул в соседнюю комнату. Бойцы уже легли, но еще не спали, ворочались. Плитка продолжала работать. Слава богу, хоть с топливниками проблем нет. Освещая все вокруг тусклым красноватым светом. Рядом сидел енот и шарился в продуктовом рюкзаке. «Сань!» — позвал Серега шепотом. Боец обернулся. «Посчитай припас. Все, что есть. Через полчаса жду доклад». Енот кивнул и снова занялся дежурными делами. Вернувшись в комнату, Серега постоял, немного прикидывая, и шагнул к снаряге и рюкзаку, аккуратно уложенным в угол у стола. Поднял, разложил, начал дергать клапана под сумка, выкладывая боезапас. — Считать? — лениво приоткрыв правый глаз, спросил злодей. Сотников кивнул. — И вам тоже советую. Пацаны уже пересчитались наверняка. Я перед нам команду давал. Данную комодов. А ваше что-то не видел. — Я уже, — кивнул Пашка. — Мало. «Полный БК на мне. Девять магазинов в подсумках. Да еще столько же рассыпухой. Два дыма. Три эфки. Вроде все. Топливник. Половина. На месяц хватит. Вода. Пашка пожал плечами. Гидратор полон. И две полторахи в рюкзаке. Вонючая. Знай. Я считал-считал. Пробормотал Знайка. Снова включил планшетник. Зашустрил по экрану пальцем. У меня поменьше. Шесть магазинов и пара РГН. А, дым еще. Под топливнику... — Тридцать процентов. По воде гидратор и литр в запасе. — По воде я вообще не волнуюсь, — сказал злодей. — Найдем еще, хоть даже и вонючую. А вот жрачка. Охоту надо, командир. Серега покивал. — Охоту, да, неплохо бы. Только пустыня вокруг. Мертвая бетонная пустыня. Даже живности нет. Впрочем, ее давненько уже не видно. Еще до шлюза. Видимо, горизонт стойбища был «средоточием жизни», Та самая водяная пробка, о которой сказал в пункте управления Знайка. И там они и выныривали, разбегаясь по окрестностям. И он уже начинал жалеть, что обойма не сцепилась с машинами в гексагоне. Тогда точно добра прибавилась бы. Хотя наверняка и трупов. С 50-го уходили спешно. Даже не уходили, рвали со всех ног. Второй волной транспортные лифты снова спустили 4-х третьей Третий — 5-х К тому времени обойма уже прошла южный модуль, и медоеду, оставшемуся наблюдающим, пришлось догонять. Четвертой волны комод не видел, но если проэкстраполировать, наверняка кентавры с пауками, а если так, могли кадавры появиться. У них же понятно, что полный боекомплект жрачки. Впрочем, если уж прикинуть честно, без шапкозакидательства хрена они с такой кодой справились бы. Там уже не меньше 50 единиц сидело, да еще спускалось сколько. Это не цех, где бой строился фронтом. В гексагоне запросто во фланг могли зайти и раскатать обойму в тонкий блин. Вытащив запас, принялся за подсчет. Яйца были полны. Патрики торчали остроносами пулями. Игольник с бронебойным через один. Семь магазинов, включая и аварийный, тоже. Сунувшись в рюкзак, нашарил еще пару пачек по 30 штук. Тех и тех. Маловато. Быстрые гранаты – «Две РГН и одна «Ф»» «Еще пара в рюкзаке подствольная «Подствольные» «М-433» «Осколочная и безосколочная» «Две штуки» «Осколочно-фугасная М-406» «Две штуки» «Картечная М-576» «Три штуки» «И для пистолета пара магазинов» «И горсть патрона в рюкзаке» «Не густо» «Прямо скажем вообще ни о чем» «Минут на 20 активного боя» «Прежде чем в отработку тронемся» «Надо все же похулиганить восьмиугольники. Наблюдая за ним сквозь прикрытые веки, сказал злодей. «С такими запасами далеко не уйдем. Предлагаешь на себя выманивать? Но ну, вроде того. Надо что-то такое придумать, чтобы группу за группой отсекать и обрабатывать. Сняли матчасть, отошли, переждали, пожрали, выспались, перезарядились и заново. «Волчьим кусом», — кинул Серега. «Я разве против?» «Прикинем, подумаем. Вообще, перед тем, как назад идти, недели на две в берлогу заляжем, а то и три». Отдых — это раз. Он принялся загибать пальцы. Не знаю, как то, а я выдыхаюсь. Матчасть — два. Организуем оперативную базу. И броски во все стороны. Ударил, снял матчасть — ушел. За две-три недели пополнимся. Вода — три. Воды много надо. И чтоб чисто, без пыли и грязи — это четыре. Ну и место тихое, надежное. Тоже, кстати, поплутать придется, прежде чем найдем. Но найти надо. Отдых основательный потребуется. Отоспаться, отожраться. Если уж ты выдыхаешься, усмехнулся злодей. За себя скажу. На последнем держусь зубами. Еще помогает понимание, что совсем немного осталось. Серега покивал. Отдых будет, Паш, даже не обсуждается. Тогда, может, это на фазенде? Ухмыльнулся злодей. Эти-то, но ну, которые? Они же не сломаются к тому времени, знай Коржанов. Не сыт, товарищ капитан, целехоньки будут. Серега тоже усмехнулся. Направление мыслей зама он вполне уловил, и, честно признаться, эта мысль и его самого посещала. Выход заканчивается. Вторая часть задачи — вернуться и донести информацию. Но обратную дорогу без долгого отдыха не одолеешь, а какой полноценный отдых без сброса напряжения. Того и гляди, собственный-то тасостерон из ушей польется, тем более, когда его больше нормы вырабатывается». На выходе, понятно, об этом не думаешь, но на третий день после возвращения выходишь из боевого, тут оно и подкрадывается. И ладно, если неделю в джунглях, не так еще тянет, на четыре месяца. В соседней комнате шумно, и мимо в одних труселях и ботинках на босу ногу, держа в руке скомканный листок пипи-факса, протопал маньяк. Заспанный, всклокоченный, обородевший, как и все, совершенно раскисший сосна с расплющенной рожей в грязных разводах. Но не спешил, и уже по одному этому становилось ясно, что проблем с удержанием не испытывает. Ну и нашим легче. А следом в дверях вырос Гришка. «Наконец-то!» — ядовито пробормотал Илья. «Сколько ждать! Спать же охота!» Букаш молча развел руками. «Что с постами?» — спросил Серега. «Нормально!» — процедил Букаш. «Прошел через комнату...» Грохнул пулеметом о стеклянную столешницу. Уселся на диван, на противоположный от злодея конец. Стащил каску, положил на колени. И замер, вопросительно глядя на командира. Серега пожал плечами. — Ладно, начнем. — Собственно, собрались мы по твоей Гришей инициативе. Какие-то вопросы у тебя, наверное. Глядя на товарища, сказал он. Букаш из общей картины не выбивался. Оброс, как ваххабит хотя с бороду у него всегда жидковато обстояло. Грязный лохмы мы отощал, сосульками. Отощал, штопанный комбес как на вешалке, висит. Вот излагай. — У меня вопрос ребром, — кивнул Гриша. Сплюнул на сторону, оглядел поочередно всех троих. — Я в который уже раз говорю. Надо поворачивать. Жратвы нет, воды нет. И заметьте, не предвидится. Надеялись охотой взять, но на горизонтах пусто. Пустыня. Сколько у нас осталось? Даже урезанного припаса на пару недель. А потом... Пусть даже мы доплетемся на них до нулевого. Впереди еще 30 горизонтов и длинный перегон. Потом что? На чем назад возвращаться?» Знайка квакнул что-то возмущенное. Но Гришка решительно рубанул рукой воздух. «Я еще не закончил. Это первое. Второе. Поверхность. Это вопрос отдельный. Теперь мы знаем, что случилось наверху. Война». «Да это и программатор четко обозначил. Жизни нет. Я это совершенно ясно понял. Морозы, ветра, кислотность какая-то. Плюс к тому наверняка радиация. Вы как в таких условиях собрались подниматься? Да уже на подходе, может, скрутить, не разогнемся. Это, я считаю, полная безответственность по отношению к дому. Информация нужна прежде всего, а уж потом ваше». Он кивнул на Знайку и чуть помедлил на Серегу. «Любопытство». Вы тащите обойму на смерть. На поверхности нам хана. Ведь и есть уже информация. Программатор четко обрисовал. Что еще надо?» Знайка снова что-то рыпнулся, но теперь уже его остановил Серега. Это был какой-то новый Гриша. Твердый, решительный, напористый. Не стесняющийся в выражениях. «Дальше третье. Люди устали. Да что там устали? Вымотались. Мои так просто за пределом. Плюс к тому поносы животы. Я второй день с горшка не слезаю. Прихватывает на ходу. Воевать в обосранных штанах — это, извините. Жрём дрянь всякую, просрочку. пьем, Он поморщился. У береза сыпь какая-то по спине пошла. У меня у самого почесуха. Шея зудит, сука, мочи никакой. И он ожесточенно заскрёб под подбородком. «Все — Все? спокойно спросил Серёга. — Нет. Есть и четвертое. Боевой дух. Моральное состояние подразделения не к черту. Уже разговорчики нехорошие пошли. Уже шушукаются. На тему. А все на ту же. На тему нулевого горизонта. Гришка ткнул длинным пальцем в потолок. Все то, что я уже сказал. Опасаются люди. И ладно бы контроллеры, это враг привычный. Но именно неизвестность больше всего и пугает. Что там? Как там? В доме байки не просто так ходят. Опять же программатор подтверждал. Короче, нужно поворачивать, выходить в обитаемые места и ложиться в лешку. Охота, отдых, долгий отдых, и потом, снарядившись с охотой, начинать спуск. Времени это меньше займет. Я тут прикидывал. Он достал из кармана планшетник, включил, ткнул в экран пальцем. Меньше раза в два. Очень много времени у нас уходило на подъем воздуховодами. Спуск пойдет быстрее, тем более мы без зашаков За пару месяцев обернемся. Он замолчал. Все. — снова спросил Серега. — Так точно! — Дежурный! — крикнул Сотников. В дверях немедленно возник енот. — Сань, сколько припасов у нас? — подсчитал. — На пару недель, если так же урезано! — немедленно ответил Сашка. — Можно, конечно, и совсем пойти сократить, тогда на три, но это уже... — он развел руками, еле ноги таскать. — У меня в ремне место для дырок еще есть! — ухмыльнулся злодей. Сань! — «Давай завтра с утра что-нибудь нестандартное сооруди», — сказал Сотников. «Но там не знаю. Сгуха есть?» «Так точно. Вот. Сделай кашу со сгущенкой И чай. По сухарю раздай. Подзарядимся углеводами перед дорогой. Повеселее пойдет. «Понял», — кинул Сашка. «Сделаю, командир». «Это что касается провианта, Гриш». Повернувшись к Букашу, сказал Серега. «Слышал? Три недели. Плюс к тому я больше чем уверен». На горизонтах у самой поверхности мы на контроллеров еще наткнемся. Там завод. И где завод, там и охрана. На промежуточных горизонтах им делать нечего. Здесь даже из-за паутины особо не следят. Правильно говоришь. Пустыня. Завод работает. Лифты до восьмиугольника работают. Зачем им эта местность? Незачем. Тем более здесь черт ногу сломит. Переборки попадали. Это тебе ответ на вопрос про охоту. Букаш недовольно фыркнул. «Теперь дальше, по порядку», — продолжал Серега. «Что там вторым номером шло?» «Программатор и поверхность», — глядя с прищером на Гришку, подсказал Знайка. «Морозы там, — говорит. И ветра, — говорит. И говорить старому хрычу, поверить надо». «Ага». Серега спокойно кивнул, хотя не меньше Знайкиного хотелось устроить Грише разнос. И ведь не так давно проговаривал этот вопрос. Программатору предлагаешь поверить. Врагу — поверить». И глава, и совет ждут от нас предельно достоверной информации. Что это значит? Это значит, своими глазами должны увидеть на своей шкуре испытать. И важняк перед уходом сказал, «Это, может, поважнее гексагона». И вот мы возвращаемся. И я на совете начинали питать, что сам день не видал, но со слов предателя, который когда-то свинтил из дома и теперь служит машинам, поверхность необитаема и ходить туда не надо. Вот мы и не пошли. Добрались до 30-го но обосрались и пятками назад. Гриша, скажи, ты дурачок? Ты реально думаешь, что община примет такой ответ? Сотников примолк на мгновение, ожидая хоть какой-то реакции. Но Букаша грюмо молчал и смотрел в пол. Дальше. Морозы, кислотность, радиация. Радиация? На то у тебя дозиметр есть. И у нас всех. Морозы? Так в паутине и без того ноль. Не больно жарко. Сильно похолодает? Так подумаем, как проблему решать. «Для привала у нас плитка есть. Прогреем комнату. Не замерзнешь. Кислотность?» «Черт его знаешь что старикан имел в виду. Но с этим тоже осторожнее будем. Ну а уж ветры...» Серега развел руками. «Уж с ветром-то справимся. Так что ли?» «Но до поверхности нужно дойти и посмотреть, чтоб самим убедиться. Вот какая информация нужна прежде всего. Объективная. А то уже который раз о возвращении заикаешься. И насчет любопытства нашего...» Сотников поморщился. «Ты рот немного прикрой. Ты впрямь считаешь, что мы ради любопытства готовы обойму загнать. Дурак ты. Самый настоящий». «Люди устали!» — зыркнул злоб буркнул Григорий. «Ах да, это третий у тебя», — кинул Сотников. «Люди устали». «А мы, твою мать, здесь в шезлонгах отдыхаем!» — подал голос злодей. Голос его был полон яда. «Видишь, вот, как клетки из ящера, а вон там кашка свежая». — Рассыпчатая, со смаслицем. Или вот еще. Баба в соседней комнате дожидается. Вся такая из себя. Он дернул рукой, изобразив изгиб. — Не изволишь угоститься? Люди устали. Но мы-то, понимая, жеруем, жрем деликатесы в три горла, а на переходах нас пацаны на себе тащат. Так ему подумал Серега. — Давай, Пашка, еще наддай. Мало приложился. — Все устали, — примирительно сказал он. — И люди, и ты, и мы... Но я бы принял твой аргумент, если бы они пешком шли, а комсоста верхами ехал. Точно так же мы тащим на себе рюкзаки и снарягу. И ногами тоже расстояние проходим. Все в одних условиях. Все из одного котла. Ты же знал, что будет трудно, Гриша. Знал. Знал, что не на прогулку идем. Знал. Знал, что с командой ты одно целое, куда она, туда и ты. Знал. Прекрасно все знал. Ты же сам пошел. Добровольцем. «Сам попросился тебя второй обоймой взять. Помнишь, когда у меня собрались? Я же предупреждал. Решайте заранее. Но если вы идете, я не выполнение приказа не допущу. Помнишь? Так о чем теперь разговор? Командир, может, еще больше тебя устал», — сказал Пашка. «Ты только жопой шевелишь и ногами, а он еще башкой работает. И ответственность на нем такая, что тебе в страшном сне не снилось». «Сыпь, чес, это мелочи», — уже мягче добавил Знайка. Антисанитария же. Я сам четвертый день чешусь. Он поднял руку и засучил левую рукав, демонстрируя налитое красное пятно на предплечье. Да крови разодрал. Ничего критичного. Заживет. Помыться только. Это я тебе как медицина говорю. Тоже и с животами. Это же не лихорадка. Не малярия какая, не инфекция. Жрачка поганая, да вода. Отдых нужен, сон, еда. И только. Ну и последний твой аргумент. Разговоры. Серега покачал головой. «Кто там у тебя разговаривает?» «Кто?» «С Одином я вот только на днях говорил. Нормально себя чувствует пацан. Готовы дальше идти. Но как нормально? удовлетворительно, Исходя из создавшихся условий. Или это тринадцатая вода мутит?» Букаш гукнул что-то неясное. «Ну хорошо», — продолжал Серега. «Разговорчики пошли. Опасаются твои люди. А ты что?» «А что я?» Неприязненно спросил Гриша. «Но они с тобой разговаривают, делятся. А ты что им отвечаешь?» Гришка неопределенно пожал плечами. «А что я могу?» «Мы же идем?» «Идем. Вот я и говорю. Да, пока идем. Не поворачиваем. Приходится идти. То есть ты ничего им не отвечаешь?» «Да что я могу им ответить?» Всплеснул длинными руками Букаш. «Ну что? Идем идем. Говорю, что командиру виднее». Злодей выругался. Да и Серега, признаться, торопел. «Вот это поддача!» «Ответ, конечно...» — он поморщился. «Прямо скажем, поганый ответ. Таким ответом не только мелкую группу, целое подразделение разложишь. До да полной потери вожжей. Я, мол, товарищи бойцы, хоть сейчас назад поверну. Да вот командир, сука, не слушает. Понукает, вперед гонит. Зверствует одним словом. А я-то у -у, Будь моя воля, поворачиваем и оглы до да дому с песнями». «Это же твои люди!» — вставил злодей. «Это же твои люди», — повторил Сотников. Ответ Григория неприятно поразил его. Аж внутри зажглось. А ведь еще на фазенде было видно. И зря тогда жестко мозги не вправил. Вот и пожена теперь. «Ты, командир, ты должен свою волю показывать. Я сказал, и точка. Как я сказал, так и будет. Пока, командир, вертел я ваше мнение и клал на него с прибором». Потому что это мое место и досталось мне по праву. Потому что я здесь власть, и я это не единожды доказывал. Потому что каждого из вас, если на то пошло и если понадобится, я порву голыми руками. Потому что в конце концов есть приказ, и от нас ждут выполнения. Умри, сука, но сделай. И как ты выстроишь отношения со своими людьми, мне лично похрену. Ты, командир, речь толкни, мотивируй твою мать, вдохновляй. «Не можешь вдохновлять — уговаривай. Не можешь уговаривать — стреляй. Вешай, сука, в конце концов. Но приказ мне — будь добр и исполнять». «А я, может, сам не считаю целесообразным идти вперед?» Зло, глядя на Серегу, процедил Букаш. «Последний, кажется, задела его за живое, и он смотрел теперь волком. Я командир, да, но я не согласен. Я считаю, что мы получили всю информацию, какую можно, сделали все, что смогли, дальнейшее продвижение рискованно». И ставит под угрозу возвращение. И доставку хотя бы тех сведений, что уже есть. Вашняк. Совет. Они где-то там, внизу. И никто из них в нашей ситуации не был. И, может, даже они сами согласились бы, что разворачивать нужно. Вы тут совсем крышей поехали. Сидят три идиота и твердят, как попки. «Приказ! Приказ! Приказ!» Он ожесточенно харкнул в сторону. «А нет понимания, что к приказу тоже с умом надо» они как дуболом по пояс деревянный». «А я, товарищ капитан, еще раз обращаю ваше внимание на мои слова, которые я сказал совсем только что». Сжав зубы до скрипа медленно, хотя внутри бешено полыхало напалмом, сказал Серега. «Я срать хотел на ваше мнение. Я сказал, идем дальше. Будьте добры выполнять. И с людьми своими разберитесь. Но если вы мне еще раз поднимете эту тему...» Он промолчал немного, унимая бешенство, зверем ревущее в душе. «Я вам обещаю суд офицерской чести. Я, как командир обоймы, единицы, функционирующие отдаленно от основного подразделения, в боевых условиях, имею право инициировать. Не отмойтесь, товарищ капитан. Будете до конца жизни на гражданке пухнуть, и никто из армейского состава вам руки не подаст. Букаш моргнул. Он собирался продолжать, но эта угроза... Самое действенное из всех, что мог обозначить Серега, возымело свое. Гришка разом увял, оплыл, сгорбился, словно сдувшийся шарик. Аж жалко его стало. На этом все. Уже спокойнее продолжал Сотников. Выплеснув злость, он хотел как-то обнадежить товарища, подать руку помощи. Уже совершенно понятно было, что Гришка просто заблудился, забрел не туда. Его задача, как старшего по должности званию да и просто, как друга, вернуть человека назад. — Гриш, ей-богу, завязывай. Вливайся обратно. Немного осталось. И по изменившемуся Гришкиному лицу понял, что не угадал. Не нужны были товарищи его уговоры. — То есть поворачивать не будем? Поднявшись, неприязненно констатировал Букаш. — Нет, — покачал головой Серега. — Ладно, смотри сам. Не говори потом, что не предупреждал. Он нахлобучил шлем, подхватил со стола пулемет. «Я к своим. Связь, как обычно. Утром во сколько подъем?» «В шесть!» — неприязненно покосился злодей. «Принял. В шесть будем в лагере!» — глухо сказал Гришка и вышел из комнаты. С минуту все трое молчали. Потом Илья, пожав плечами, пробормотал. «Вот вам и первое разногласие. Не все выдержат, это точно. Это мне еще шеф дома сказал. Самое страшное, — говорит, — не внешний враг. Самое страшное — внутренний». Вот когда начнете друг с другом сраться, тогда и до конца недалеко. — А кто тут срется? — сделанным удивлением вопросил Пашка. — Ну, вправили мозги сомневающемуся? Не в первый раз. — Ладно. Дал слабину, бывает. Со всяким может случиться. — Закрыли тему, — сказал Серега. — На пару недель ему хватит, а там мы до поверхности уже дойдем. — Я на боковую, — поднялся злодей. — Завтра длинный новый день. Сгуха, говоришь? — Это хорошо. Уже и улеглись, уже и пацаны заснули, лежа в углу на своем матрасе, укрывшись липким спальным мешком. Серега слышал, как сопят они и ворочаются в нездоровом своем сне, а он все никак не мог заснуть. Мешали мысли и. сомнения. Может, и правда назад пора. Может, прав, Гриша? Может, и впрямь зря он так вожжами-то? Взнуздал и гонит вперед. Люди устали. Сам устал. Четыре месяца в паутине. Напряглись, не надорваться бы. А меж тем, очень много уже сделано. Маршрут проложен. А в обратку и пробел между 320 и 308 восполнят, где штольнями плутали. Задача по восьмиугольнику выполнена. Больше того. Куча дополнительной информации есть. Вторая экспедиция — раз. Конструктор — два. Крысолов этот поганый — три. Программатор — четыре. Понимание паутины — пять. Дом, провалившийся в Тар-Тарары, шесть. Вот уже на скидку шесть пунктов прорва информации. Да хоть бы тот же пункт управления. Семь, кстати. Ведь над головой же висит. Подняться на два километра. Возможно, слепой ствол наверняка чист. И объявиться перед старикашкой, как черти из коробочки. Сдрючить его, занять плацдарм. А там попробуй ссунься. И с этой площадки куда проще новую экспедицию соорудить. Уже до самого восьмиугольника. «Ни совет, ни важня, после такого даже спрашивать не посмеют. Что же ты, дорогой товарищ, совсем немного до поверхности не дошел? Это уже с лихвой перекрывает цель экспедиции. Пусть генерал дал понять, что поверхность куда важнее, это так. Но не осудит он, если не дошли и повернули». В комнате вдруг шумнуло. Серега приподнялся. В углу на своей постели с закрытыми глазами сидел дед. Зевнул ожесточенно, поскрев подмышки, забормотал. Жрать пошли, котлеты там. Мамка из ящера наварила. Слышь, Дашка, есть пошли, говорю. И компот. Не договорив, обмяк, завалился на бок и, немного поворочившись, затих. Серега, помрачнев, снова пустил голову на пенку. Люди устали. Да, это верно. Ведь ночь тоже покоя не дает. Утром поднимаешься с грязного матраса и понимаешь, что впереди еще один такой же день. И потом такая же ночь. И заново по кругу. Осточертели эти джунгли. Это грязь, это вонь, это каша тухлая, это вонючая вода. И пацанам осточертели, да и мне не меньше. Я, может, сейчас сам рад скомандовать. Все, ребята, кончай бодягу, поворачиваем и в обратку. Сколько там он сказал? Два месяца? Да куда там? Месяц, не больше. В обратку-то. Птичкой полетим. Он вдруг представил, как они... Сопровождаемые ликующей толпой горожан идут от ворот внешнего периметра через парк. Грязные, оборванные, уставшие до изнеможения, оставившие половину бойцов в джунглях. Вот когда с оркестром-то встретят. И не ак ни совет слова против не скажут. Тут Гриша опять прав. Не были они на нашем месте, не поднимались так далеко, не узнают, каково это полгода в паутине. Каково это пройти Рубикон? Блуждать в штольнях, без надежды выбраться, пережить обвал и выйти из-под него. Драпать от конструктора, выкосить сотни аборигенов, пробиваться с боями горизонт за горизонтом. Каково это вонять старым козлом, тухлый тушняк жрать и дрестать дальше, чем видишь. И они морального права не имеют судить. Ну хорошо, ладно, допустим. Может повернуть это верно, но на какой черт тогда ты как прямой осел вперед людей тащишь? «На какой черт тебе это, если ты сам только что признал, что информации — вагон, а просто все?» «Да, вернулся героем. Да, важняк слова не скажет, и советы, люди. Но ты сам. Что ты сам о себе знать будешь?» «То, что ты мог. Ведь мог же, что душой кривить, дойти до нулевого и выполнить приказ? Мог. Но ты просто обосрался». Дал волю своим слабостям, дресливой своей душонке и повернул назад. А потому... Серега усмехнулся, «Придется тебе, Гриша, идти дальше. И ты у меня пойдешь. Я из тебя дурь-то выбью. Волоком тебя потащу. Пинать буду под копчик, но ты пойдешь. Тебе и осталось всего ничего потерпеть, до цели добраться. Обратно легче будет. Вот ты же не трус, Гриша. Нет, не трус, просто... Вышел из зоны комфорта. Кто-то из пацанов вдруг схрапнул, заворочился, забормотал сквозь сон. Серега, переподнявшись на локти, с любовью оглядел спящих бойцов. Дежурный енот поклевывал носом у плитки. Маньяк, разбросавшись во сне, похрапывая, лежал кверху мохнатым пузом. Один, наоборот, накрылся с головой, хотя в комнате было ощутимо душновато. Знака, свернувшись калачиком, посапывал в своем углу. Злодей спал строго вытянувшись по стойке смирно, лицом в потолок. Привычка еще с академии. «Тундра», «Одноглазый», «Точка», «Хенкель», «Гоблин», да и остальные. Вот они. Команда. «Столько пережито. Столько из одного котла съедено. Вернемся. Надо рапорт подавать. О слиянии». Серега ухмыльнулся. «А что, мысль?» «Тридцать первая гвардейская обойма. Подразделение. А нет. Сил специальных операций». За массовый героизм, мужество, упорство в выполнении поставленной задачи и высокое воинское мастерство личного состава, проявленное в... ну и так далее. Имеют право. Сходили и вернулись. Ничего, ребята. Ничего. Скоро уже. Все будет хорошо. Дайте только организма встретить. Сразу полегчает. Сразу и рационы появятся. И вода, и патрики. И в чистое переоденемся. Людьми себя почувствуем. Все будет. «Все еще будет!» Мягко накрывший сон тасовал его мысли. Мелькнул видением дом ворота внутреннего периметра. Мелькнул парк. Мелькнул призрачный строй на плацу, провожающий вторую экспедицию. Вдруг из небытия выплыл батька. Сидя на кровати, он снимал свои часы и передавал их мелкому Сереге, взамен забирая верного друга, солдатика-офицера. «Вот он, Морф! Кто бы мог подумать! До сих пор не опомнился!» Не свыкся еще, что вот тон, Серега Сотников, Карбофос, прямой потомок ребят из ССО. Мелькнул Гришка. «Нет, брат, дуришь ты. Но это ничего, мы тебя еще воспитаем. Еще сделаем из тебя настоящего командира. Обижайся, не обижайся, а драть я тебя начну, как Сидорову козу. Сейчас не досуг, но дай только до дома добраться». Кто-то тряс его за плечо. Подхватившись, Серега вскочил. Вокруг ворочались на своих постелях бойцы. Кто-то сидел уже, с потирая глаза. Кто-то, прихрамывая, комкая в руках листок бумаги, выходил из комнаты в туалет. «Утро?» «Подъем уже!» — зевнул пробормотал он. Не заметил, как вырубился. За всю ночь даже не пошевелился, как колода пролежал. «Подъем!» — хмуро сказал злодей, протягивая какую-то бумажку. «Тринадцатое отделение, букаш, слиняли. Ушли. Скорее всего, ночью еще». Возможно, сразу после нашего разговора. Покинули пост. Мы всю ночь без охраны Запада. Ублюдки. На, читай». И он сунул Сереге под нос мятый надорванный клочок. Сотников, не понимая еще ни слова сказанного, вцепился в бумагу глазами. Хорошо знакомым Гришкиным почерком, мелким, убористым, аккуратным, на ней было написано. «Прости, Сергей. Наверное, я просто не Нурбагандов. Удачи».